Глава 10. Река Уиммери На следующий день, 24 декабря, после основательного перехода путешественники сделали привал на берегу Белого озера, вода которого оказалась солоноватой и непригодной для питья. За Белым озером раскинулась чудесная равнина, пестревшая хризантемами. Утром двинулись в путь. Окружающий пейзаж вызывал восхищение. До самого горизонта весенняя прерия переливалась разными цветами. Голубые цветки мелколистного льна переплетались с ярко-красными цветами медвежьего когтя. Часто попадались участки, насквозь пропитанные солью. Они были густо покрыты серо-зелеными и красноватыми цветами серебрянки, лебеды, свекловичника. Эти растения полезны, заметил Паганель. Из их золы путем промывки добывается отличная сода. Фургон проехал через рощу цветущих акаций, мимоз и белых кометных деревьев. Паганель из географа превратился в ботаника, и верный своему пристрастию все подкреплять цифрами, заявил, что австралийская флора состоит из 4200 видов различных растений, принадлежащих к 120 семействам. Животное царство было представлено более скупо. По равнине бродили эму, которые никого не подпускали к себе близко. Майору удалось подстрелить очень редкую птицу, уже исчезающую с лица земли, ябиру, гигантского журавля. Роберт в качестве охотничьего трофея добыл какое-то бесформенное животное, похожее не то на ежа, не то на муравьеда. Это ехидно, — объяснил Паганель. Типично австралийское животное. Паганелю очень хотелось увезти с собой в Европу ехидну, и он решил положить ее в багажное отделение. Однако мистер Олбенет стал так категорично возражать, что ученый вынужден был отказаться от своего намерения. Около четырех часов Джон Манглс заметил огромный столб пыли, поднимавшийся на горизонте. Айртон объяснил, что им навстречу движется огромное стадо. Спустя полчаса из пылевого облака появился человек на коне. Гленнерван подъехал к нему и представился. Владельца стада, насчитывавшего 12 тысяч голов, звали Сэм Митчелл. Он объяснил, что перегоняет скот на пастбище Южной Австралии, чтобы там откормить и затем продать с большой выгодой. Сэм Митчелл был в пути уже семь месяцев. В его трудном деле ему помогали 30 погонщиков и 20 собак. Различные породы животных шли порознь, потому что дикие быки не будут пастись там, где прошли бараны. Быков гнали во главе стада. За ними под командой 20 вожатых следовали пять полков баранов, а взвод лошадей замыкал строй. Даже на равнине организовать шествие такой армии было непросто, а в лесах, а в зарослях мимоз и эвкалиптовых деревьев трудности еще возрастали. Взводы, батальоны, полки то смешивались, то рассыпались, и требовалось немало времени, чтобы снова их построить. Если пропадал один из буков-вожаков, требовалось во что бы то ни стало разыскать его, иначе стадо могло разбежаться. Под дождем ленивые животные отказывались продолжать путь, а во время грозы, обезумевшей от страха, скот охватывала паника. При переправе через реки погонщикам, по словам Митчелла, требовалось запастись нечеловеческим терпением. Главным препятствием становилось упрямство стада, которое отказывалось войти в воду. Приходилось хитрить и изворачиваться, ждать ночи, чтобы загнать животных в реку. Баранов бросали в воду, но овцы не решались следовать за ними и топтались на месте. Погонщики по несколько дней не давали животным пить, но и это не помогало. Люди переправляли на противоположный берег ягнят, надеясь, что матки приплывут на их блеяние, но голодные ягнята блеяли. А овцы не двигались с места. Так могло продолжаться целый месяц. И Сэм Митчелл не знал, что делать с этой блеющей, ржущей и мычащей армией. И вдруг в один прекрасный день по неизвестной причине часть стада устремлялась в реку. Возникало новое затруднение – давка, и многие животные, попав в стремнины, тонули. Словом, баснословные барыши Сэма Митчелла зарабатывались кровью и потом. Пока он рассказывал о своих делах, быки уже прошли мимо. Хозяину надо было вновь занять место во главе стада, и Сэм простился с Гленорваном и его спутниками, вскочил на коня и исчез в облаке пыли. 25 декабря путь путешественников пролегал в излученных реке Уиммери, причудливо орошавшей пленительную долину. Вечером мистер олбенет сервировал в палатке изысканный рождественский ужин, оленью ветчину, ломтики солонины и копченую сёмгу. пудинг из ячменной и овсяной муки, чай в неограниченном количестве, виски в изобилии и несколько бутылок портвейна. Наутро встал вопрос о переправе через Уиммери. Ни моста, ни парома нигде не было. Айртон отправился искать брод. Он сделал в нескольких местах замеры. Выяснилось, что немного вверх по течению глубина реки не превышает одного метра. Здесь фургон мог проехать без риска. Все шло хорошо до середины реки. Глубина увеличилась... и вода поднялась выше осей. Быков отнесло течением в сторону. Животные могли потерять дно под ногами и увлечь за собой качавшись фургон. Айртон соскочил в воду и, схватив быков за рога, заставил их вернуться к броду. В этот момент неожиданно раздался треск. Фургон накренился, вода залила Эллен и Мэри ноги и повозку начала сносить течением. Джон и Гленнерван бросились выпрямлять фургон, а Айртон хлестнул быков. Упряжка мощно рванулась вперед и потащила за собой повозку. Вскоре быки, лошади и люди очутились на другом берегу. Во время неудачной переправы у фургона сломался передок, а лошадь Гленнервана потеряла обе передние подковы. Надо было немедленно исправить эти повреждения. Айртон предложил съездить на стоянку Блэкпоинт, расположенную в 30 километрах к северу от Брода, и привезти оттуда кузнеца. «Сколько понадобится на это времени?» – спросил Гленнерван. — Часов пятнадцать, — прикинул Боцман. — Отправляйтесь, Айрфон. Мы расположимся лагерем на берегу Уиммери. Несколько минут спустя Боцман верхом на лошади Вильсона исчез в густых зарослях мимоз. Майор проводил его недоверчивым взглядом.